Все последующие страницы этого гигантского литературного памятника, как считают те, кто не верит в Бога, или Божьего откровения, как думают те, кто верит, посвящены, как замечает Азимов, истории Авраама и его потомков. То есть событием историческим, затрагивающим, может быть, какие-то частные факты этнографии, изоказнания, психологии, других гуманитарных наук. Азимова в этой книге, выступающего от имени всех наук, интересует, что было в начале. В начале мира, в начале жизни на Земле, в начале человечества. Что по всему поводу говорят первые, естественно, научные главы книги «Бытие»? И что им на это возражают, и всегда ли возражают ученые? Наверное, есть более обстоятельные, более яркие и интересные ответы специалистов конкретных наук, физиков, биологов, антропологов, лингвистов и многих других на версию священного писания. Но уникальность Азимовской книги – в ее универсальности. В ней вкратце изложены точки зрения всех наук. Азимов не был бы Азимовым, если бы не попытался разом ответить за всех. Не думаю, что много сейчас найдется живущих авторов, способных бросить ему в этом вызов. Книга, как мне представляется, значительна еще и потому, что обращена ко всем читателям, и атеистам, и верующим. Были, разумеется, и другие толкования, интерпретации, об определенные периоды и разгромные разоблачения Библии. Но, по-моему, никто еще не делал это столь пунктуально, легко и доступно. Книгу с интересом прочтет даже читатель, имеющий минимум знаний и о самой Библии, знающей понаслышке. А ведь как часто и к нему апеллировали многие авторы, громившие Библию со страниц своих сочинений. Но и читатель искушенный, не сомневаюсь, отыщет для себя что-то новое, ранее неизвестное. Ибо нельзя же в совершенстве разбираться во всех науках, точку зрения которых представил Айзек Азимов. Для этого надо быть, как минимум, Азимовым. Читатель, верующий, конечно, вряд ли примет сторону автора книги, а она при всем внешнем объективизме, разумеется, присутствует. Но, как мне кажется, должен будет отметить про себя и меру корректности в споре. Спокойствие и миролюбие Азимова, его уважительное отношение к оппонентам и его честность, когда он говорит об известном на сегодняшний день науке, то не стесняется назвать вещи своими именами, когда о неясном, недопонятом или вовсе загадочном тоже рассказывает все, как есть. Если считает, что в каком-то конкретном вопросе древние авторы Библии не ошиблись, публично отдает им в том должное. Он не ставит себе задачи громить, язвительно высмеивать. Он просто подробно, глава за главой, стих за стихом, слово за словом, комментирует. Сообщает полезную информацию не замалчивает и не искажает точки зрения противоположной стороны, давая возможность мыслящему читателю подумать самому и самому прийти к выводам. На обложке одного из английских изданий книги Азимова помещен рекламный подзаголовок «Наука встречает религию». Какой-то смысл в этом подзаголовке есть, Действительно, на страницах книги, которая перед вами происходит, если и неумильное лобызание, то, по крайней мере, открытая, дружелюбная и корректная встреча двух извечных спорщиков. Азимов далек от мысли заигрывать с какой-либо из сторон. Он не старается понравиться читателю рассыпью эффектных парадоксов или словесных ухищрений. Книга написана языком простым, если не сказать упрощенным. Автору хочется, чтобы его информация дошла до читателя по возможности в концентрированном виде. Нельзя же из комментариев делать многотомную энциклопедию, не искаженной, выверенной и легко усваиваемой. Отсюда и метод комментирования, все нуждающиеся в объяснениях места книги бытия, снабжены цифрами, и к каждой цифре приложен азимовский текст той длины и насыщенности, каких, по мнению автора книги, комментируемое слово или фрагмент заслуживают.